Глава первая. Амиран. В палате госпиталя стоит звенящая, подавляющая тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием неподвижно лежащей на кровати Алисии. Кислородная маска на ее лице и капельнице очищают пострадавшие легкие и кровь от ядовитого угарного газа, которого она успела наглотаться, пока висела на краю огненной пропасти. Еще минута, и мои люди, следующие по пятам за убегающей парочкой, не успели бы ее вытащить. Гибель Татлим в мои планы не входила. «Я этого не хотел», — тихо говорю, дотрагиваясь до ее бледной, как воск, руки. «Она не слышит, это к лучшему. Будь Алиса в сознании, то непременно набросилась бы на меня, как дикая кошка. Приручить тебя лаской не вышло, Татлим», — горько ухмыляюсь я, — глядя на трепещущие опаленные ресницы. «И угрозы тебя не испугали. Что же мне делать с тобой, девочка?» Она делает глубокий вдох и продолжает крепко спать. Дыхание Алисы стало гораздо мягче, чем час назад, но мне от этого не легче. Можно убедить себя в том, что она сама бросилась в пекло, но ведь это не так. Я подтолкнул, дал надежду на свободу, хотя знал, что нет ни малейшего шанса добраться по раскалённому песку до вертолёта в отмеренный промежуток времени. Тем не менее, никто не должен был пострадать. Даже Катан. Я сказал, что буду стрелять, но не сообщил, куда. Вертолёт являлся изначальной целью поражения. Я вообще был уверен, что в последний момент у них хватит ума отказаться от побега. Хотя бы у Катана. Он-то должен был осознавать, что их мечтам не суждено осуществиться. О чем думал этот влюбленный идиот? Они оба ненормальные. Но я нет. Мне стоило просчитать все варианты и исключить опасность. А еще я понимал, знал с самого начала, что Алисия бежит не столько за своим хамданом, сколько от меня. От тех чувств, что я в ней вызываю, они есть. Есть и много, Ненависть — лишь сотая часть накрывшей ее лавины. Она боится не справиться, боится принадлежать и в то же время инстинктивно жаждет этого. Часть противоречивой души Татлим хочет, чтобы я решил за нее, избавил от сомнений, лишил выбора. Я даю ей именно это. Забираю весь груз вины и ответственности, принимая решение за нас обоих. Я не имею права на сомнения и теперь знаю, насколько далеко моя тигрица способна зайти — Готова ли до конца сражаться за то, что считает своей судьбой и выбором? Во мне по-прежнему нет сомнений, что эта женщина моя. Была и будет. Сложнее объяснить, чем я вызвал в ней такой ужас. Она готова бежать по пеплу с ним, чтобы не быть со мной. Почему ты так отчаянно сражаешься со мной, Татлем? Еще один вопрос гаснет в тишине палаты. Медикаментозный сон как минимум продлится до утра. Осмотревшие Алису врачи заверили, что опасных для жизни повреждений нет. Шок, токсическое отравление и несерьезные ожоги на ступнях, которые со временем исчезнут, не оставив и следа. Три дня под наблюдением доктора в палате, и потом можно смело возвращаться к нормальной жизни. Но Алиса вряд ли сдастся без боя. Ее нормальная жизнь не включает меня. А без меня у нее не будет жизни, потому что я не согласен. Мне проще пристрелить ее, чем отпустить. А значит, нет ни одного шанса уйти от меня. Вот такая у нас неразрешимая задача, хотя Колман Мердер поспорил бы на этот счет. По его мнению, нерешаемых уравнений не существует, и я склонен ему верить». Потерев ладонями онемевшее от усталости лицо, смотрю на свою измученную сопротивлением обожженную тигрицу пару минут и отхожу к окну устремив рассеянный взгляд на безупречный ландшафт сада, на время отключаясь от своих мыслей. «Через два часа мне нужно вылететь обратно на очередное срочное совещание, а я не спал больше суток. Частный госпиталь находится на территории моей резиденции, и при желании я могу пойти в свои апартаменты, позволить себе час глубокого сна, прежде чем вернуться в рабочий режим, но какого-то черта медлю». Осторожно открыв дверь, В палату бесшумно проскальзывает даян Я узнаю сестру по шагам. Она приближается ко мне, встает рядом. На Алисию упорно не смотрит. Не взлюбила мою избранницу с первого взгляда. Женское чутью не иначе. Какое-то время мы молчим. Я скучаю по сигаретам Мердера, которые все равно бы не смог выкурить в стенах госпиталя. Колман остался на временной базе, развернутой на месте аварии. Собирает данные, ищет виновных. И найдет. Когда это случится, я смогу выдохнуть свободнее. И, может быть, мы и покурим вместе, но выявление ответственных за взрыв не отменит его разрушительных последствий, и я должен готовиться к худшему варианту развития событий». «У центральных ворот Адам Саадат», — негромко произносит Дайан. «Он требует, чтобы его пропустили и позволили увидеться с дочерью». «До утра она будет спать». Я оставлю распоряжение, чтобы его впустили, когда Алиса придет в себя. Резюмирую нетерпящим обсуждений тоном. Повернувшись, упираюсь спиной на стекло панорамного окна, скользнув взглядом по напряженному профилю сестры. «Говори, я же вижу, как тебя разрывает». Даю свое официальное разрешение окончательно уделать мои перегруженные мозги. «Не понимаю, Амиран», — шумно выдыхает даян глядя в сад. Решаешь проблемы целого королевства, а в женщинах абсолютно не разбираешься. И я догадываюсь, почему. Ты столько лет ставил в приоритет воплощение политических амбиций, экономия время для личной жизни. Ты утрируешь, Ди. С личной жизнью у меня все в порядке. Я говорю не о сексе, Мир. Твои элитные эскортницы не в счет. Ты не умеешь строить отношения. Я и не должен этого уметь». «Разве наш отец умел, а он — абсолютный монарх?» «И ты ненавидишь его за то, как он поступил со всеми нами», — напоминает Дайан. «Я не отвечаю. Она и так знает, что права». «Зачем тебе сдалась эта глупая девчонка? Чего ты добился своим упорством? Носился с ней, как...» — сестра морщится, пытаясь подобрать подходящее слово. «Разведись. Избавься, пока не поздно. Ради нее самой». «Посмотри, что ты уже натворил, а что дальше?» «Даян, развода не будет!» Протянув руку, я мягко касаюсь ее в щеки, давая понять, что свое решение обсуждать не буду ни с кем. «Смирись, и у меня появилась женщина, которая потеснит твой авторитет». ни черта подобного!» — оскорбленно хмурится Ди. «Она предала тебя дважды, Мир». Как ты можешь сравнивать сестру и непредсказуемую сумасшедшую, от которой можно ожидать чего угодно? Или безумие заразное, и ты тоже свихнулся, Амиран? Она тебе бешенством случайно не заразила во время случки? Не ругайся. Тебе не идет, Даян. Грубость не украшает ни одну женщину. Прости, но мне нужно идти. Целую ее в лоб, прощайся. «На самом деле, время у меня еще есть, а вот желания слушать претензии сестры нет». «Будь здесь, пока Алиса не проснется. Сообщи мне, когда это случится». «Постой!» — Дэйн удерживает меня за руку. «Где сейчас Хамдан-Катан?» «Она наверняка будет спрашивать». «Там, где ему и положено быть. В камере предварительного заключения до выяснения всех обстоятельств». «Холодно», — отвечаю я, — Мгновенно превращаюсь в готового изрыгать огонь дракона. «На ее вопросы ты отвечать не обязана. Оставь это мне, даян Я разберусь». «Я вижу», — скептически фыркает сестра, выразительно кивая на спящую в кровати Алису. «Уже разобрался». «Это трагическая случайность, Ди», — отрезаю я, прежде чем покинуть палату.